Российские веческие исследования Макса Вебера имеют достаточно чёткую тематическую локализацию. В обсуждаемых статьях он выступает прежде всего как политический социолог, а не как социолог культуры или социолог религии. В фокусе его внимания находится именно политика, а точнее, перспективы перерождения традиционного государственного абсолютизма в нечто иное, доселе невиданное. Выбор пытается поставить системе диагноз, но о прогнозах, как и во многих других случаях, предпочитает либо вообще не делать, либо же делает их с большой осторожностью. Чрезвычайно важный момент личные политические симпатии самого выбора, обусловленные иногда практически и рационально, а иногда мировоззренчески. Социологам хорошо известен один из центральных методологических императивов классика их дисциплины принцип свободы от оценки. Учёный, по мнению Вебера, может заниматься политикой, иметь сугубо субъективные личные взгляды по политическим и этическим смыслам жизненным вопросам. Однако политику и науку, в том числе науку о политике, смешивать нельзя. Это разные сферы человеческого опыта. Политика вдохновляется борьбой во имя интересов и ценностей, наука борьбой во имя истины. Требования данной нормы научного этоса Вебер предъявлял к самому себе, ведь он сам был учёным и политиком, искренне стремившимся эти области деятельности разделять. На страницах сборника можно найти множество нелицеприятных высказываний, касающихся конкретных политических сил и отдельных политиков. Но встречаются и положительные оценки. Вебер не любит царское правительство, бюрократию и полицию, но при этом признаёт деловые качества Сергея Юльевича Витте как компетентного государственного менеджера. Симпатизирует земскому движению Петру Струве, кадетской партии, реформистски настроенным деятелям Первой Думы и в целом русскому либерализму, хотя и отдаёт себе отчёт, что начинания реформаторов в контексте сложившейся исторической ситуации скорее всего не увенчаются успехом. Избличает внешнеполитическую позицию российских лидеров военного времени, характеризуя её как империалистическую. Империализмом он называет всякого, кто под благовидными предлогами вмешивается в дела других народов ещё до того, как наведён порядок в его собственном доме. И эта претензия адресуется Вебером не только монархии, но также новым русским демократам, например, Милюкову и Чхеидзе, а вслед за ними и большевикам с их идеей распространения пожара революции по всему миру. Однако Вебера решительно нельзя упрекнуть в русофобии. Напротив, он всячески восстаёт против высокомерно пренебрежительного отношения к России, характерного для общественного мнения западных стран мол русские не созрели до свободы и тому подобное. Западному человеку легко осуждать. Русская освободительная борьба ничем особенно не вдохновляет внешнего незаинтересованного наблюдателя, и прежде всего потому, что за исключением малопонятных требований аграрной программы, все её остальные лозунги утратили для нас на западе привлекательность ивзны собрядение неотъемлемых прав человека в представлении западного образованного обывателя это норма общественной и политической жизни, нечто кажущееся само собой разумеющимся, как кусок хлеба тому, кто сыт. Но ведь в России совсем иная ситуация. Нигде пишет Вебер, борьба за свободу не велась в таких трудных условиях, как в России, нигде она не велась с таким самопожертвованием. И немцы, сохранившие ещё какие-то остатки идеализма наших отцов, должны испытывать естественную симпатию к этой борьбе. Обращаясь к своим соотечественникам и приводя в пример Россию, учёный напоминает: мы сами подарили миру самое ценное в те времена, когда были нищими и чуждым остальному миру народом, а будущее сытых народов не зелено, а серо в конце даты. Правда, следует иметь в виду, что целевые установки отдельных веберовских статей, где так или иначе поднималась российская тема, были различными. В выдержках 1906 года решались прежде всего познавательные задачи. Они представляли собой именно исследования, хотя и с элементами личных авторских оценок, опубликованные в научном журнале. Иное дело газетные статьи 1917-18 годов, И тем более документ, написанный для Версальской комиссии, в котором обсуждается вопрос об ответственности за начало мировой войны.